Глава 33. В вертолете нам выдали наушники с микрофонами, чтобы мы могли переговариваться под свист ветра и шум винтов. Но переговариваться на важные темы мы все равно не могли, потому что такие же наушники получил и Хемфорд. Смит вкратце изложил ему ситуацию со спецназом и взбесившимся штурмовым ботом. «Пострадавшие есть?» – спросил Джон. «Шестеро в больнице. Трое мертвы», — сказал Смит. «Следующие полчаса, пока мы летели сквозь ночь, я думала о том, что я этого не спросила. С Эллиотом-то все понятно. В оперативной работе он пер как танк, никогда не считался с попутным ущербом. Поэтому не счел нужным упоминать о жертвах среди спецназа или, быть может, среди персонала отеля или случайных прохожих. Но я не спросила» прежнее Боб Келлингтон наверняка задала бы этот вопрос одним из первых, как Джо, но Боб нынешняя становится все больше похожей на Смита, которого интересует только результат, игнорируя малозначительные подробности. Эта мысль меня напугала, так что я погрузилась в самокопание и не заметила, как Джон обращается ко мне. Простите, я задумалась. Не могли бы вы повторить, сэр Джориан? Я просто хотел поинтересоваться, где ваш атрибут. Я его не захватила. «Почему?» «Потому что Кроу нужен меня живым». Джонни одобрительно покачал головой. «Вполне возможно, что британцам Кроу как раз живым и не нужен, если тянущиеся от его фигуры ниточки могут привести на ту сторону океана, а если понадобится, я этого типа и без топора могу пришибить. Атрибут — это инструмент цензора, он облегчает дело. Но для любой работы существует больше одного инструмента». Если у тебя под рукой нет молотка, ты можешь забить гвозди даже микроскопом. В вертолете было четверо, мы и пилот. Группа захвата так слетели на соседнем борту. Нас было даже меньше, чем тех спецназовцев, которые пытались захватить Кроу первыми. Но мы были куда лучше подготовлены. Или, по крайней мере, успокаивали себя этой мыслью. Но больше всего меня беспокоило отсутствие схемы, в которой укладывались все факты. Я все еще не была убеждена, что Кроу и есть тот, кого я не знаю. Его предыдущий послужной список совершенно не впечатлял. И история с блокнотом и массовым убийством руководства страны никак не вязалась образом неудачливого грабителя, отмотавшего 10 лет. Он больше смахивал на очередного посредника, наемника, выполняющего чужие приказы, ведомого чужой волей, но никак не организатора всего этого безобразия но в эту схему не вписывался свихнувшийся штурмовой бот и полное сходство с исторической личностью, казненной в Лондоне около двух веков назад. И даже если принять за рабочую гипотезу версию с возрожденным и жаждущим мести Кроули, то с какой стороны тут я? Я не была в Лондоне 200 лет назад, меня тогда вообще на свете не было. И о существовании нынешнего Кроу я узнал только сегодня. Так что вряд ли мы с ним когда-нибудь вообще пересекались. Так какого черта он на меня взъелся? И тут мне в голову пришла еще одна мысль. Кларку больше двухсот лет, и он англичанин. Я достал из кармана телефон. Конечно, для того, чтобы он меня услышал, мне придется орать, но это ничего. У меня и настроение как раз соответствующее. Кларк взял трубку после второго гудка. Похоже, я его не разбудила. «Я тебя не разбудила?» «На всякий случай уточнила я». Нет, в последнее время я мало сплю. Наверное, таким образом мой организм пытается компенсировать длительное бездействие, которое предшествовало этому последнему времени. Что за шум? Это шум винтов. Мы в вертолете. Судя по тому, что вы летите куда-то посреди ночи, в деле есть подвижки. Или это связано с каким-то другим делом? Нет, с тем самым. Имя Арчибальд Кроули. Тебе о чем-нибудь говорит? Дела давно минувших дней. Почему она тебя вдруг заинтересовала Потому что на составленном тобой фотороботе чувак по фамилии Кроу, и он чертовски похож на портрет Арчибальда из Википедии. А ведь верно. Его лицо казалось мне знакомым, но я никак не мог вспомнить откуда. Странное совпадение или это не совпадение? Мы пока не знаем. Ты помнишь Кроули? Это было довольно шумное дело. О нем много говорили и писали. И мне это было особенно интересно, потому что в тот момент я как раз входил в бизнес. Странно, что я его сразу не узнал. И вовсе не странно. Когда мне будет больше двухсот лет, я и свое отражение в зеркале узнавать перестану. Ну, ты понимаешь. Ты-то понимаешь. А может быть и нет. Может быть, это ты как раз и не понимаешь. Это может быть его потомок. Или он сам каким-то образом воплотился. Стоп. Вы сейчас не его брать? Я бросила взгляд на экран планшета, по которому Смит отслеживал наше местоположение относительно Кроу. «Мы за ним гонимся. Через пару минут мы буквально сваримся ему на голову». «Разворачивайтесь! Немедленно!» «Какого черта, Джон?» «Он гремлин!» В голосе Кларка прорезалась настоящая тревога. «Вот черт!» Если Кларк прав, это объясняло происшествие со штурмовым ботом спецназа и... «Разверните вертолет, Элиот!» Смит тоже был давно в этом бизнесе и успел усвоить, что нет такого понятия, как излишняя осторожность. Кроме того, он довольно хорошо меня знал и понимал, что просто так я говорить не буду. Поэтому он не стал ничего спрашивать и отдал приказ пилоту. Но было поздно. По соседству с нами рассел огненный шар. Нас тряхнуло. По физеляжу застучали обломки. Наш пилот сумел удержать машину, но второй вертолет, пылающий метеором, устремился к земле и упал. Ну, то есть то, что от него осталось. Гремлины – это существа из английского фольклора. Маленькие злые шутники. Они ненавидят технику и людей, которые ее используют, и специально выводят ее из строя. Сейчас этим термином принято обозначать металюдей, чьи способности, ну, ты понимаешь, Заставляют штурмовые боты стрелять в спину спецназа и взрывают вертолеты в небесах, и похоже, что Кроу был одним из них. Второй борт упал в лесу. Мы покружились над этим местом, пока наш пилот выбирал место для посадки. Но ничего, кроме горящих обломков, нам рассмотреть не удалось. С местом тоже возникли проблемы, и вертолет пришлось сажать на шоссе. Едва наша машина коснулась земли, и винты замедлили свое вращение, как Джо вместе с пилотом бросились к месту крушения. Смит сокрушенно смотрел на экран планшета. «Сигнал беспилотника пропал», — сообщил он. «Впрочем, как и сам беспилотник, мы его потеряли. Что происходит, роберта На этот раз я не стала его поправлять. Кларк предположил, что Кроу может быть гремленом. Тогда он мог сбить и вертолет, и беспилотник. Хотя с беспилотником сложнее, он летит выше, и его невозможно вычислить по характерному звуку винтов. Но возможно, что у гремлинов свои способы обнаруживать технику, не имеющие ничего общего с обычными человеческими чувствами. Радар в голову встроен или что-то вроде того. «Вот это поворот! Как Кларк до этого додумался!» Кроули был гремлином, и эти двое явно связаны между собой. По крайней мере, я буду считать так до тех пор, пока мы не докажем обратное». «Это объяснило бы фиаско спецназа. Но почему тогда сэр Джорион ничего об этом не знает? У него ведь эйдентическая память?» «Должно быть, им в колледже рассказывали отредактированную версию этой истории», — сказала я. «Или он знает, но ничего нам об этом не рассказал по каким-то своим чисто британским причинам, если Кроу был их агентом, обеспечивающим им вторжение» а потом вышедшим из-под контроля, и сейчас они хотят по-тихому его убрать, заметая все следы. Или они изначально хотели его убрать. Он это понял и вышел из-под контроля именно по этой причине. Слишком много вариантов, и не факт, что даже поимка Кроу поможет нам расставить все точки над «и». А Джон был очевидцем. Точно, он же жил в те времена. Почему вы не спросили его раньше? Не сообразила. Это нормально. «Я тоже кое-чего не сообразил. Не было никакой нужды садиться здесь. Мы должны были лететь дальше, брать этого Кроу и выбивать из него ответы, о которых мы сейчас можем только гадать». Э, несмотря на все риски?» «Не было никаких рисков. Наш вертолет не упал». «Возможно, он может выводить их из строя только по одному. И начал не с нас. И мы рухнули бы следующими». «Нет». Наш вертолет не упал из-за вас, роберта Из-за вас и, возможно, сэра Джориана. Но я думаю, что все-таки из-за вас. Ваше присутствие заблокировало его способности. Это только теория. И она не из тех, которые я предпочла бы проверять на практике, когда рядом есть и другие люди. Впрочем, сейчас это уже не так важно. Мы его упустили. Пойдемте искать выживших, мисс Кэрингтон. Конечно. У меня зазвонил телефон, и я ответила на ходу. «Со мной все в порядке, Джон!» «А я уже начал беспокоиться, когда разговор прекратился», — сказал он. Должно быть, я случайно нажала на кнопку, когда она стряхнула. «Я больше не слышу шума винтов. Вы сели?» «Мы сели. Второй вертолет упал». «Черт побери! Это моя ошибка. Я должен был сразу его опознать». «Никто бы не смог этого сделать, Джон. Фигурант — дело двухсотлетней давности». Кто бы сопоставил его лицо с событиями сегодняшнего дня? Если человек хочет винить себя, он обязательно найдет причину. Но Джон был точно не из таких. Иначе он бы просто не смог прожить столько, сколько он прожил, занимаясь тем, чем он занимался. Должно быть, это все-таки из-за того, что Кроули казнили. И я совершенно в этом уверен. Публично, при нескольких тысячах свидетелей. Думаешь, он как я? Не знаю. «Может быть, он выполз из могилы, а может быть, это его потомок, унаследовавший его скилл гремлина. У Кроули были дети?» «Официально нет. Он даже не был женат. Ну, ты же понимаешь. В тех кругах, в которых он вращался, царили весьма свободные нравы». «Да, я понимаю». Смит подсвечивал нам дорогу фонариком. Там, куда мы шли, горели обломки второго вертолета и мелькали лучи от фонарей пилота и британского рыцаря. Они искали выживших, но, честно говоря, я сомневалась, что там кто-то выжил. «Я тебе потом перезвоню». Митый человек Кроули, обладающий способностями Кларка и Гремлина одновременно, уже больше походил на того, кого я не знаю. Но как тогда объяснить его предыдущую, совершенно непримечательную преступную карьеру? Или он превратился в злого гения как раз в то время, когда сидел в тюрьме? В таком случае нам, в пенитенциарной системе, просто необходимо что-то подправить. Мы нашли нашего пилота и сэра Джо, а они никого не нашли. Видимо, тела разбросало еще при взрыве, и рядом с обломками вертолета не было никого, кроме обгоревшего тела летчика. «Помощь в пути!» — сказал Смит. Это и так было очевидно. Ее должны были отправить в тот же момент, как один из наших бортов пропал с радаров. «Что конкретно произошло с вертолетом?» — спросил Джо. Футляр с предположительно Бальмунгом, разумеется, был при нем. Видимо, ему хотелось получить какой-то более конкретный ответ, чем он взорвался и упал. «Нас ведь снаряжали для боевой операции. Судя по характеру взрыва, сдетонировала одна из ракет класса «Воздух-Земля», которую он нес», — сказал пилот. «Иногда такое случается». «И как часто такое случается?» — спросил Смит. «Не слишком, разумеется, но если ракета была неисправна, такая вероятность существует». «Мы уже довольно близко к нему подобрались. Он мог услышать шум винтов». «Так вы полагаете, что мы охотимся не за злодеем, а за суперзлодеем, мисс Керрингтон?» — уточнил Джо. «А вы готовы считать это совпадением, что вертолет взорвался именно тогда, когда мы подобрались к нему так близко?» «Я пока не готов делать выводы. Что вам сказали по телефону, что Кроули был гремлином?» Британец покачал головой. Этому нет никаких свидетельств. С кем вы говорили? Со своим другом, который был современником тех событий. Два века назад народ в Англии был малообразован и довольно суеверен, и люди могли приписывать сверхъестественное любому событию, даже не стараясь искать рационального объяснения. Мой друг не суеверен. Тогда почему уцелел наш вертолет? Потому что в нем было двое цензоров? «Но это так не работает», — возразил он. «Мы можем вмешиваться в предписанные сюжетом события и влиять на героев, но сами от них никак не защищены». Он был прав, разумеется. «Способности цензора, самого цензора, ничего не защищают. Так что, возможно, все дело в том, что я не местная. Или вторая мысль мне совершенно не понравилась». «Мы не знаем, как работает этот конкретный гремлин», — сказал Смит. «Они проходят не по нашему ведомству, и мы нечасто с ними сталкивались. Или у кого-то из нас четверых есть сюжетная броня, настолько надежная, что прикрыла с собой весь вертолет», — сказал Джо. «Может быть, у вас, сэр Джориан?» «Может быть, и у меня», — согласился он, и глазом не моргнув. Но было очевидно, что я первый на подозрение. У Смита уж точно. Не знаю, какая история у Джо но вряд ли такая же красочная, как и у меня. И еще про моего отца писали книги. Пусть это было в другой вселенной, и автором чиселся один из его хороших друзей, это все равно было неоспоримым фактом. Это было очень неприятное предположение, пока назовем это так. Сейчас оно спасло нам жизнь, но что будет в перспективе? Сюжетная броня служит не только главным героем, она защищает и других необходимых для истории лиц, И не факт, что защищает она их не для того, чтобы в итоге они могли героически отдать свою жизнь. Или не героически, а и вовсе даже позорно. Если ты в сюжете, то это полная засада. Он протащит тебя по ключевым точкам вне зависимости от твоего желания, как бы ты ни брыкался И о свободе воли ты можешь попросту забыть до самого финала, который лично ты можешь и не пережить. В случае с Рэджи сюжет задел меня только самым краем. И все равно все кончилось плохо, и для меня, и для Реджи. Он отправился разбираться в своих чувствах, стараясь отделить истины от придуманных. И в процессе его убили. А я а я осталась одна и родила море. Вполне возможно, что даже не от него. И если теперь сюжет тащит меня к очередным неприятностям, то, наверное, лучше бы мне пустить себе пулю в лоб. Только вот броня не позволит. «Ладно, давайте пойдем от простого. У кого-нибудь из нас четверых намечались какие-то перемены в жизни, в обозримом будущем?» Если таким образом он пытался сместить фокус внимания Джо от моей персоны, то это была жалкая попытка. Даже если перемены в обозримом будущем и грядут, зачастую люди о них даже не подозревают, и это совершенно нормально. Никто не может знать своего будущего. Ну, никто из нормальных людей. «Сюжет таким образом не вычислить. Это все равно, что вслепую стучать кулаком по клавиатуре, ожидая, что буква в итоге сложится во что-то осмысленное». «Возможно, дело во мне», — сказал наш пилот, и это было чертовски неожиданно. «Пару месяцев назад я подавал заявку о переводе в отряд, занимающийся подготовкой космонавтов, и как раз сегодня утром получал ответ. Мою заявку одобрили». «Вот это поворот!» – подумала я и отметила, что в последнее время эта фраза звучит особенно часто. «И как тебя зовут, сынок?» – спросил директор Смит. «Джонни», – сказал пилот. «Джонни Шторм».